Глава двадцать первая. Уже после ухода Орды из-под стены Арпана к Батухану наконец-то прибыли туаджи, отправленные до того к брундаю Кадану. Они принесли черную весть. Татарских туменов поблизости Пронска нет. Но город, судя по внешнему виду стен, подвергшийся осаде и штурму с применением камнеметов, по-прежнему занято русутами. И главное, в двух верстах от него высится жуткий холм из свальных в кучу тел убитых нукеров. Слова Акагана Югри подтвердились. Впрочем, паники это сообщение не вызвало, так как Ларкашкаки уже давно был внутренне готов к тому, что оставшиеся позади Тумена разбиты, не иначе, как с помощью черниговского князя. Но при этом Батухан не верил, что последнего после победы над Каданом и Бурундаем хватит сил открыто противостоять все еще мощной Орде, избежавшей кровопролитного штурма Арпана. Тем не менее, в голове тронувшейся на юг Орды он вновь поставил Тумен Субидея, своего лучшего полководца, точнее даже два тумена, учитывая, что поредевших уренхаев Найона разбавили нукер Кюльхана с ним во главе. В итоге полнокровная тьма Найона вышла разношерстной, но достаточно сильный Есть в ней многочисленные гвардейцы Тургауда и харчины из числа монголов, и крупный отряд тяжелой харизмийской конницы, разбавленной немногочисленными панцирными всадниками кипчаков – Хашучи. Много половцев и тюрков, вооруженных луками, имеются тысячи уренхайских стрелков хабуту. Темник, вставший во главе объединенного тумена, поспешно повел его на юг, отправив вперед тысячу кипчаков. Последние неплохо показали себя, не единожды перехватывая потерявших осторожность урусутов из числа селян, попытавшихся было вернуться в оставленные ими, но не сожженные татарами веси. Что ж, самонадеянность вышла им боком, ведь хашар Орде был более не нужен. А после смерти сына в душе Найона все еще кровоточила страшная рана, не позволяющая ему забыть о мести. И пусть Субэдэ, искусно умеющий владеть собой, не позволял окружающим прочесть свои чувства, скрывая их за маской равнодушия и легкой иронии, на самом деле он скорбел. И нестерпимо жаждал воздать врагу за убийство Кукуджу. Пусть даже простые поселяне были ни в чем не виноваты. Всех их ждала смерть под клинками половцев, не щадили никого, даже самых маленьких крох. А еще кипчаки головной тысячи захватили какое-то количество еды и корма для лошадей. Необходимости и в первом, и во втором остров возрастало с каждым днем. Однако же в настоящем бою кипчаки из восточных хорд потерпели сокрушительное поражение, будучи разбиты крепкой дружиной арусутов. Впрочем, Субэдэй не особенно гневался, понимая, что в навязанной врагом ближней схватке у легких всадников не было ни единого шанса против закованных в железо батыров, к тому же сражающихся на мощных, рослых и агрессивных жрецах После победы над Каданом и, видимо, Бурундаем, черниговский князь наконец-то сделал первый ход. Но лучший полководец не только Батухана, но и Чингисхана не боялся схватки, пусть даже и с сильным врагом. Нукеров у него хватает, а при необходимости подкрепление от следующих позади туменов успеет прийти на помощь. А потому на он обрадовался скорой битве, ибо он давно ждал ее, даже жаждал, ибо отцовская боль требовала выхода, и только настоящая победа в сече, только кровь павших русутов могла остудить ее, притупить, хотя бы временно. Отправив Туаджи к Ларкашкаке, предупреждая Бату, что столкнулся с врагом, Субэдэй принялся активно готовиться к грядущему сражению. Тумен он вновь разделил на две части, всю гвардию передав под начало рвущегося в бой Кюльхана. Но к младшему сыну Тимуджина, старый сподвижник покорителя вселенной, относился вполне дружелюбно, в отличие от многих других приближенных и родственников великого хана. И понимая, что последний по горячности своей, по стремлению что-то доказать, пусть даже самому себе, может натворить глупости и полезть вперед, попирая ясу своего отца, Субэдэ решил поберечь горячую Чингизида. Пусть вступит в бой тогда, когда это будет действительно необходимо, а покуда выждет, укрывшись с гвардией, за одним из речных изгибов. Окружив себя соплеменниками-урянхаями, темник отправил навстречу врагу харизмицев и куманов. Причем, если по льду двинулись легкие тюркские стрелки, а уже на некотором удалении от них бронированные хас-гулямы, то кипчаки были вынуждены заранее спешиться, подняться на оба берега реки и углубиться в раскинувшиеся вдоль прони леса. Найон хорошо помнил, как часто Русут устраивали засады по мере углубления Орды в их земли, и был уверен, они попробуют снова. И если так, то половцы засаду обнаружат, а если нет, то сами обстреляют с берега безумцев, кто попытается преградить путь его тумену. «Странно...» Зябко потеряв руки, я в очередной раз с тревогой посмотрел на реку. Князь с двумя сотнями уцелевших в первой схватке ратников добрался до засады около полутора, а то и двух часов назад. По одному, проведя жеребцов под узцы и узким перешейком между царевым курганом и рекой, тогда еще свободным от чеснока, он настолько узок, что поначалу его никто и не собирался минировать, дружинники, не и лукаву, построили за линией заграждения в качестве приманки. Правда, поначалу мало кто решился бы атаковать их через костер. Так что скорее Ратибор рассматривал старшую дружину князя в качестве мобильного резерва, но когда огонь прогорел, а противник так и не появился, Посланные воеводы и люди поспешно забросали снегом, обуглившуюся по краям проталину. За неимением лопат набирали снег в плащи, и по двое, схватившись за края, швыряли его прямо в полынью. Я вот, например, ожидая появления татар, не то что с минуты на минуту, а скорее с секунды на секунду, не стал бы заморачиваться, просто потому что был уверен, не успеем. как нет же, успели. А вот татар все нет и нет. И с одной стороны, это же хорошо. Очень хорошо, ибо все время, которое мы отыгрываем здесь на проне, работает на жителей Града, спешно покидающих его через единственные ворота. Представляю, какой там возник затор и какая царит паника. Но с другой стороны, закрадываются уже совсем подозрительные сомнения. А ну как татары прознали о засаде, теперь готовится ее как-то хитро уничтожить. Ну или вовсе фантастическо из разряда. Враг каким-то чудесным образом сумел нас обойти, теперь вышел в тылу, готовится атаковать со спины. Или вовсе идет на беззащитный город. Ну, практически беззащитный. Зараза. До да, боли растерев озябшие руки так, чтобы наконец-то восстановилась полная чувствительность, я огляделся по сторонам, почувствовав вдруг острое желание с кем-то поговорить. Сбросить напряжение шуткой или же поделиться своими подозрениями хотя бы для того, чтобы со стороны услышать всю их бредовость и, наконец, успокоиться. Но, увы, ни с кем из пяти сотен дружинников, коих мне выделили подначало, я близко не сошелся. Ни с сотенными головами, не вообще. Но, во-первых, стремительный марш на лыжах не предполагал увеселительных бесед по душам. Все старались успеть, и одновременно с тем немного страшились предстоящего неравного сражения. Сколько живыми из него выйдет, кто знает. Не сказать, что мы обречены, засада есть засада, нарубим сколько сможем, настреляем сколько успеем, да отступим. Обязательно отступим. Только вот не сразу, не под первым же серьезным натиском татар, так что потери наши будут не в пример выше, чем в декабрьских засадах на проне. Но все же хранить себя заживо не стоит, тем более что позиция у нас отличная, обороняться на высоком берегу можно словно на стене. Но во-вторых, на стоянках крепко уставшие люди сил говорить уже банально не имели. У меня так еще и сильно ныло только-только успевшая зажить в Рязани нога. Да и на самом-то деле я все еще довольно болезненно переживал гибель Кречета и Ждана, чтобы пытаться с кем-то подружиться. Зато сейчас вот стало все же немного жаль, что не успел ни с кем сойтись по душам. Братья-палачане, идеальные кандидаты на роль ближников, затерялись где-то в ополчении, где они стали десятниками. Времени искать их сегодня у меня не было, да и подставлять под удар соратников не захотелось. Сюда бы сейчас Микулу, да... Но следы богатыря-северянина, на плечи которого повесили заботу об отбитом у поганых полоне, затерялись где-то на бескрайних лесных просторах между Рязанью и Пронском. Дай бог, чтобы у него все было хорошо. Вдруг вспомнилось, что где-то в дружине юрий Ингваревича ведь служил старший брат Егора. Да вот как-то я даже и не справился его судьбе. Зря, конечно, но с другой стороны, он ведь для носителя родной, а для меня кто? Чужак? Хотя ведь в ту же сторожу я вроде нормально так вписался. От рассеянных обрывочных размышлений меня отвлек наконец-то показавшийся вдалеке отряд татар. С облегчением выдохнув, хоть какая-то определенность, я, пока еще не приглушая голос, отрывисто скомандовал. «Тетивы на луке натянуть, брони, шалома надеть?» Достаточно долго все мы ждали, прежде чем снять с себя кольчуги да панцирь да разоружить биокомпозиты. Но из-за нескольких килограммов давящего на плечи металла, да еще на морозе, когда без особого движения стоишь на месте, Люди начали реально уставать. Споро уже было костры разводить до да горячей ставить вариться, пока от оторва прочухается, но, слава богу, до этого не дошло. Зато обед, съеденный в Пронске, уже наверняка утрясся. Засуетились вои, изготавливаясь к бою, я вместе со всеми. Наконец, облачившись в юшманы под поясов его, вновь обратил свой взгляд на реку, где неспешно следует к засаде поганые. Много поганых, хоть вот тьма, не тьма, так и не поймешь. Вполне может быть, что и тумен, просто поредевший числом. С легкой тревогой я заострил внимание на том, что если впереди следуют привычные, знакомые всем нам легкие стрелки, то вторым эшелоном неторопливо продвигаются вперед тяжелые рыцари Хорезма, Хас Гулямы. Над головами их высятся лес копий и развиваются знамена. Похожих на русские шлемы шашаках из которых у многих нукеров торчат перья, а также в конструктивные внешне схожих с дощатыми бронями ламиллярных панцирях и кольчугах, Гулямы весьма смахивают на наших дружинников. Разве что чуть отличны у них вооружение. Палаши и сабли заменяют мечи и чеканы, хотя последние имеются на вооружении и у мусульман, правда в меньшем количестве. Плюс щиты выпуклой формы, да лошади поменьше размерами. И с защитой последних у них пожиже, хотя встречаются стальные налобники, и кольчужные нагрудники. Короче, противник далеко не самый простой, подготовленный именно для ближней схватки, при случае может и протаранить. Ну, если гулямы рванут вперед на княжьих гриде, лучше выждать не придется. Все на льду и останутся, полоса чеснока, ой, какая широкая, а то и подо льдом. Однако скорость татары не набирают, следуют шагом, не пытаясь разогнаться при виде спокойно ожидающих их дружинников. Ну так расстояние между ними пока полверсты с гаком. Доберутся, ускорятся. И действительно, чем ближе становятся противники, тем все больше нетерпения проявляют нуки-рыботыя. Наконец вперед вырываются несколько десятков конных лучников, перешедших на легкую рысь и устремившихся к дружинникам, стремительно сокращая разделяющие их расстояние Я с досадой вздохнул. Надеялся, что число атаковавших будет больше, а то и гуляма рванут вперед. Но нет, первая проба сил в сущности комариный укус, тестовая проверка реакции. Гриди замерли далее, чем за сто метров от края полыньи, дистанция, превышающая убойную дальность полета стрелы пусть даже последние выпущенные из монгольского биокомпозита. Так что поганые, явно не пуганные и не сталкивавшиеся с нашими декабрьскими засадами, удачно доскакали до замаскированной проталины. Далее последовали громкий треск хрупкого, едва схватившегося после прожига льда, отчаянное ржание сразу нескольких лошадей и испуганные вопли наездников вместе со скакунами, провалившихся в ледяную воду. Не успев затормозить, за горсткой вырвавшихся вперед несчастных в уже открывшуюся полынью провалилось еще несколько татар, но большая часть разведывательного отряда избежала бодрящего купания. Был бы он многочисленнее, тогда бы потерявших скорость, замерших на месте лучников, накрыл бы град стрел с обоих берегов. Но Ратибор, словно опытный игрок, проявляет выдержку, не раскрывая все козыри сразу. «Половцы!» От заполошного крика, раздавшегося за моей спиной, у меня по телу побежали мурашки размером с приличный орех. Половцы? Как? Где? Отвернувшись от реки, я развернулся к чаще густого леса, рефлекторно наложив стрелу на тетиву, и действительно разглядел пробирающиеся через сугробы фигурки степняков в до боли знакомых стеганых халатах и малахаях. Реально, половцы? Твою же ж! Гбою! Нельзя недооценивать противника, нельзя! Сколько успешных засад было уже подготовлено как-то привыкли уже, что неизменно удается подвести поганых под удар. И ведь главное, не должна была первая схватка с дружинниками натолкнуть татар на мысль о засаде. Полевая была схватка, лоб в лоб. Не должна, да видать, натолкнула. Более не пытаясь размышлять, я выпустил первую стрелу, которая преодолела лишь две трети разделяющего нас с врагом расстояния. Сколько нукеров зашло к нам в тыл, неясно. И при этом собрать своих воев в кулак не представляется возможным. Ведь четыре сотни лучников я постарался растянуть в одну линию, причем разомкнутую, дабы избежать значительных потерь во время ответной стрельбы ворога с реки. С реки, на которой из-за скученности татар не пропал бы даром ни один срезень, рухнувший на ворога сверху. А в перестрелке между деревьями наши шансы получаются равны. Всего несколько секунд я оцениваю сложившуюся ситуацию. Засада, по крайней мере, моей группы раскрыты враг уже знает, что далее по льду не пройти. Численность половцев по-прежнему неизвестна, но в ближнем бою, да еще пешими, они не противники даже моим лучникам. И опять же, показались поганые пока только с дальнего от протальной края. Приняв решение, я заорал во всю мощь глотки, надеясь, что даже если не услышат клич, то передадут его по цепочке». Сотни малой тихомира, стрелять по конным лучникам. Расчеты стрелометов, бейте в сторону гулямов, покуда с улицы долетают. Воя, лабута и володара, становимся на лыжи и вперед, рубить поганых. Север! Увы, рязанцы мой клич не подхватили, зато мощно грянули в ответ. Бей! И практически сразу отозвались поганые. Хурра! Запрыгнуть на лыжи, вдев ноги в пусть примитивные, зато и простые крепления, десяток секунд от силы. Отбросить лука оголить саблю, подхватить стоящий у дерева щит – еще пяток, но все действия выполняются одновременно. Управлять схваткой, учитывая рассеянность стрелков, в настоящий момент практически невозможно. Тут добежать бы до врага, до да самому вступить в бой. И ведь в этом есть своя прелесть. Страха нет, зато боевого азарта и ярости выше крыши. На заряде адреналина я проскочил разделяющий нас с медленно движущимися навстречу половцами полтораста метров в секунд за тридцать от силы. Все-таки пришлось двигаться по целине, а не накатанной лыжне. За это время враг даже не пытался обстрелять нас навесом, а начал бить метров с тридцати, но уже прицельно, прямыми выстрелами. На мою долю выпало два срезня. Один ударил точно в щит, второй вскользь задел кольчужный подол у левого бедра. А потом передо мной вдруг резко вырос половец, разъявивший крик в устрашающем одновременно с тем отчаянным крики. «Удар!» принимая вражеский клинок на щит и освобождаю ноги из крепления лыж, правой стопой тут же проваливаясь в снег примерно до середины голени. Непроизвольно теряю равновесие. Но не растерявшись, тут же припадаю на колено, пропустив вторую атаку над головой, и перекрывшись щитом сверху, наотмашь рублю прямо перед собой. Сабля рассекает стеганный халат пониже выпуклого степного щита, обтянутого красной кожей. Противник мой оглушительно закричал от боли, покачнувшись, а затем и вовсе рухнув на спину. На совесть на точное лезвие моего клинка густо измазано кровью. Короткий взмах, удар милосердия, но тут очередной срезень, пущенный в упор, тяжело бьет меня справа в живот. От неожиданности боли я вновь приседаю, сжимаюсь, но в основном от ужаса. Угоди, стрела чуть ниже, в кольчужные кольца, на такой дистанции она бы их порвала. Еще один срезень угодил в щит, а следом на меня ринулся третий противник, намеревающийся атаковать со спины слева. Страх, обострившийся инстинкты, страстное желание победить, они скопом придают мне сил и подсказывают правильное решение. Резко распрямившись, я стремительно шагаю вперед и вправо к высокой прямой сосне, после чего резко разворачиваюсь к новому противнику, прижавшись к древесному стволу спиной. Но ринувшийся на меня половец, уже замахнувшись, без звука заваливается вперед с рассеченным молодецким ударом шеи Подлетевший к нему на лыжах дружинник лихо сразил врага топором. А то, что ударил в спину, так это ж битва, а не дуэль или хальмганг, правил нет. Однако в следующий же миг с отчаянным воплем упал и пришедший мне на выручку Русич. Метко пущенный срезень угодил ему в лицо. И острое сожаление в моей душе тут же сменил буйно вспыхнувший гнев. Тварь! Выскочив из-за дерева, я со всех ног рванул к лучнику, отстоящему от сосны всего на десять шагов. При этом щитом перекрылся так, чтобы верхняя его кромка замерла у самый глаз. И когда половец вновь скинул лук и пустил в полет очередной срезень целем в мои ноги, я успел среагировать и присесть, также приняв стрелу на щит. Последнюю стрелу. Не обращая внимания на проваливающиеся в снег ступни, я добежал до татарина, отбросившего биокомпозит в стороны и успевшего выхватить из ножен собственную саблю. Но резко ударив щитом навстречу, я вложил в толчок вес тела в разбеге, и буквально сшиб врага с ног. А встать кипчак уже не успел, мой клинок буквально пригвоздил его к земле. «Бей!»